День 3 Понедельник, 16 декабря. Генри. Я проснулся утром после глубокого собачьего сна, в котором преследовал кролика по лужам подливки. Остальные уже встали. Я выскочил из корзины, подошел к Уиллу. «Ну?» — спросил я, легонько боднув ее в бок, чтобы привлечь внимание. Пусть они не самые дружелюбные собаки на свете, я не готов просто взять и оставить попытки обрести союзников среди тех, кто хотя бы понимает меня. «Какой план?» «Ты говорила, что разрешишь мне сегодня провести обычный день вместе с вами дворцовыми собаками, да?» Вздохнув, Уилла медленно повернулась ко мне. «Так и быть». Но поскольку и ее тут нет, этот день будет просто бледной тенью обычно Ведь никогда не проводил времени с ее величеством, поэтому вряд ли вообще увижу разницу. Я так радовался, что меня берут с собой. За прошлые дни я успел немало поломать голову. Чем же занимаются другие собаки? Какие у них приключения? Может, они гоняются за кроликами в садах или дегустируют подливку? Были ли у королевских питомцев обязанности, о которых я не знаю, например, встречать важно гостей или особые трапезы, которые я каким-то образом проворонил, вроде после чая с Санта-Клаусом, на который эми раньше водила маленькую Клэр? Я хотел знать все. «Сначала мы позавтракаем», — сказала Уиллу, отворачиваясь. «Надеюсь, ты помнишь, как это происходит?» Я помнил, и когда утром новая горничная пришла нас кормить, я терпеливо ждал своей очереди. Мне не хотелось давать Уиллу повод для внушений. — А теперь что? — спросил я, когда горничная ушла. Уиллу, Кэнди и Вулкан обменялись раздраженными взглядами. — Ты так весь день будешь? — спросил Вулкан. — Как? — Вульгарно взволнованным, — ответила Уиллу. И да, я подозреваю, что будет». Кэнди закатила глаза. «Понимаешь, здесь, во дворце, не принято чересчур волноваться по какому-либо поводу. Кроме того, ты должен притворяться, что привык к такой жизни, забыл». «Ох, ясно». «Думаю, Кэнди права. Мне хотелось вписаться в их компанию, не дать никому из людей заметить, что я не отсюда до тех пор, пока эми не найдет меня». «Значит, как?» Мне просто бродить туда-сюда с высокомерным видом. Вулкан рассмеялся, по-моему, совершенно без повода. Уиллу уже решила продолжать мое обучение. «Скоро мы отправимся на утреннюю прогулку», — сказала она. «Если ждать здесь, кто-нибудь зайдет за нами и уведет». «Ждать» — одно из моих самых нелюбимых занятий. эта прогулка звучит здорово, поэтому я сидел смирно, пока не пришел лакей с четырьмя поводками». какой-то странной верхней одежды. «Сегодня на улице холодно», — сказал он, старательно облачая сначала Уиллу, затем вулкана в пухлые курточки. «Они походили на костюмчики, в которые Клэр могла одеть соки или меня, чтобы снять на видео, выложить в интернет. Я был против». «Нам обязательно носить эти дурацкие штуки», — шепнул я Кэнди. Та задача захлопала глазами. «В них тепло? За окном зима?» «Я уж лучше побегаю, чтоб согреться», — сказал я. «Но, видно, судьба моя была предопределена». Очень скоро я снова очутился в дворцовом парке, на этот раз в нелепой курточке. «Давайте быстро», — ежи сказал лакей, — идя на сподорожке. «Я надеялся, что это новый шанс изучить местность, побегать на свободе, насладиться всякими интересными запахами». Однако другие собаки степенно держались дорожки, наступая на траву, чтобы только сделать свои дела. Мы вмиг вернулись к дверям дворца. — И это все? — спросил я. Вылова посмотрела на меня, как на сумасшедшего. — Холодно. Конечно же, нам не хочется оставаться наружу слишком долго. Я с тоской поглядел через окно на сады, сколько голубей я погонял бы. Сколько пленительных запахов я не ощутил. Все простаивает без дела. Может, следующий пункт для Корги будет поинтереснее? Ну, а теперь что? Я пошел по лестнице, следом за Кэнди. Она оказала самой спокойной из собачьей троицы. Уиллу требовала, чтобы я непременно делал все так, как лучше, по ее мнению. А вулкану не терпелось избавиться от меня как можно быстрее. А то Кэнди хотя шла у других на поводу, казалось, чуть-чуть дружелюбнее. Именно дружелюбие мне сейчас и не хватало. Теперь удивилась Кэнди. Обычно мы проводим время с ней, пока она занимается своими делами. Сидим рядышком, когда она что-то изучает, или ходим с ней на навстречи и прочее. Днем пьем с ней чай. Иногда она даже дает нам печенье. Может, расчесать нас или снова выглядеть перед ужином примерно так. однако Кэнди упустила очень важную деталь. «Но ее здесь нет!» «Да», — несчастным голосом согласилась собака, — «ее нет». «Мне вспомнились Эми, Джек и Клэр. Я понимал чувства Кэнди, но не хотел, чтобы она грустила потому легко». Боднул ее. «А что вы делаете, когда ее нет?» Шедшая рядом с Уиллу ответила. «Ведем себя так, как она от нас ожидает». «Занимаясь чем?» — спросил я, идя следом за ней в комнате корги. Ответ, видимо, был практически ничем. «Без королевы во дворце собаки совершенно не знали, что делать. Может, покажешь мне дворец как следует?» — предложил я. Уиллу покачало головой. Через какое-то время все залы выглядят одинаково. Мы можем поискать кухню. Вдруг получится узнать рецепт той великолепной подливки, которую нам давали на ужин. Такой сувенирчик точно стоит привезти домой из дворца. Зачем нам это? Вулкан направил на меня свой длинный нос. Они и так готовят для нас. Кормят. Какой смысл вообще знать из чего? Ну, ладно. Вдохнув, я опустил голову на лапы. и стал наблюдать, как остальные сворачиваются у себя в корзинах, видимо, чтобы снова вздремнуть Я надеялся, что сегодняшний день выйдет интереснее. Значит, если я хочу развлечения, придется найти его самостоятельно. — Куда ты направляешься? — сонно спросила Уиллу, когда я прошел мимо ее корзины. — Тот лакей сказал вчера вечером, что нам можно гулять по всему дворцу, где захотим, да? — Именно так кивнула Уиллу. «Ну, тогда, — сказал я, поднимая голову, чтобы принюхаться к запахам в коридоре, — я иду, куда захочу. Я собираюсь изучить каждый дюйм дворца, открыть все его секреты и найти приключения». Вулкан некрасиво фыркнул в ответ. Я проигнорировал его. «Кто со мной? — спросил я, — обращаясь к Энди отдельно. «Если есть собака, которая, скорее, остальных решится искать со мной приключение то это Кэнди, королевская Дорги. Но Кэнди посмотрела на вулкану Иуллу, закативши глаза, затем снова на меня. С виноватым видом похлопала ресницами и устроилась поудобнее в корзине. — Ладно, я могу найти приключение и сам. — И ждите меня. С этими словами я, бесстрашный исследователь, шагнул в коридор. Я не вернусь до тех пор, пока не осмотрю каждую комнату дворца или пока снова не наступит время поесть, смотря что случится раньше. Конечно, ставя перед собой эту цель, я не совсем понимал, сколько всего еще не видел во дворце. Места, где я уже побывал, видимо, были только началом, входом в кровичью нору, так сказать». Кроличьи норы всегда кажутся интересными, пока не поймешь, что они уходят гораздо глубже, чем ты думал, и самих кроликов не достать. Конечно, к этому моменту мордочка у тебя застрянет накрепко, а соки будет сидеть рядом на траве и хатать до упаду. Я проходил коридор за коридором, одно за другой громадные комнаты, стены которых были увешаны огромными картинами золотых рамах. и всюду были рождественские украшения, сверкавшие, как снежинки на солнце. Людей я встречал немного, в основном лакеи в форме, как у Джона вчера и ворчуна накануне. Пытался подружиться с Невскими, тихонечко подходил к ним, но обычно они отпрыгивали и чертыхались, когда я пытался приблизиться. Зато выучил несколько новых слов, об их значении было просто догадаться. Смешно, но каждый, обругавший меня лакей, оглядывался, словно проверял, не услышал ли кто. В длиннющей комнате, где на покрытых красным бархтом стенах висел ряд огромных картин, я наткнулся на новых людей. Маленький светловолосый мальчик катался на деревянном велосипеде по кремному ковру с узорами, а его маленькая сестренка неуклюже топала следом. Далеко на другом конце комнаты стояла смея их мать, темные волосы которые обрамляли, красивое лицо С виду очень милая семья. Я задумался, не нужен ли этой троица питомец на случай, если Окера так не вернулся за мной. Но тут мальчик на велосипеде понесся ко мне, и я сбежал в другую комнату, чтобы меня не задавили. Она оказалась самой роскошной из всех, что я видел раньше. сверху донизу, отделанная красным и кремовым, великолепная до да нельзя, все в ней впечатляло размерами. Огромные хрустальные люстры с белыми свечами висели под потолком по всей длине комнат с обеих сторон, плюс еще одна самая большая в центре. В дальнем конце располагалось возвышение с тремя покрытыми красным ковром ступеньками. На нем стояли два изящных стула с красными подушками, золотыми ножками и золотой вышивкой на красных же спинках. Позади висела бордовая бархатная штура. Я оглянулся по сторонам. Кажется, никто меня не видит. А эти стулья выглядят особенно удобными. Уиллу ведь сказала, что во дворце нет мест, куда нам нельзя. Это же включает предметы мемели, да? Я забрался по ступенькам, лапы уже начали гудеть от долгой ходьбы. Думаю, никто не станет возражать, если я немножко отдохну на одном из этих больших стульев. Погружаясь в сон, я услышал, как тот удивленно фыркнул со стороны дверей. Открыл один глаз и заметил на другом конце комнаты рыжего мужчину. «Бабушка в самом деле позволяет вам, собакам, править здесь, да?» Я согласно просопел в ответ и тут же заснул. Внепланово вздремнув, я проснулся от того, что в животе урчало, спрыгнул со стула и отправился дальше, надеясь на этот раз нос вел меня к еде. Лакей Джон говорил, что пищу для собак готовит на кухне, включая легендарную подливку. В этом дворце столько необычных комнат, таких как комната с большими стульями или комната с картинами, не говоря уж о комнате Корги. Даже я знаю, как выглядит кухня. Мне нужно просто найти ее. К счастью, у корги исключительно частитный нюх. Даже во дворце таких размеров я могу двигаться по запаху. Запах кролика со вчерашнего ужина очень запоминающийся. Нюх привел меня на новую лестницу. Не туп, в которой я уже ходил. Это превосходило ее в размерах раза в два, если не больше. Она была такой же величественной, как комната с большими стульями. С площадки, где я стоял, благоговение. Видно было, что лестница раздваивается, и две закругленные части ведут вниз. Украшенные золотом перила изгибались, а ковры сами собой были красными. И тут висело еще больше громадных портретов. Я задумался, жили ли здесь когда-то люди с картин, куда они подевались? Комнат во дворце точно хватило бы на всех. Я размышлял над этим вопросом, пока взбирался по лестнице. все еще преследуя изумительный аромат кролика. Может, это люди, жившие тут в разные годы? Семья королевы, наверное, как портреты, которые Эмми повесила дома над лестницей. С мыслями об Эмми и моей семье я вошел в еще одну огромную комнату и остановился, с озерцаем По обе стороны лестницы на ее вершине стояли три огромные ели, не меньше пятнадцати собак в высоту, украшенные гирляндами и красными золотом коронами. Я подошел к ближайшему дереву и запрокинул голову, чтобы рассмотреть лучше. Много лет подряд, за несколько недель до Рождества, Джим брал с собой Джек и Клэр и уходил куда-то. а Аэми готовила кексы к их приходу. Они всегда возвращались с пушистой зеленой елкой и ставили ее в гостиной, я суетил своих ног пока Джим разматывал гирлянды, а Клэр объедала с кексами. же самая большая из тех ёлок в подмётке не годилась здешним. В этом году эми принесла из супермаркета искусственную ёлку и пару упаковок кексов. Джек отказался наряжать ёлку. А Клэр заявила, что ей не нравятся магазинные сладости, поэтому ёлка так лежала в коробке, когда они уехали в Лондон на следующий день. Я поднял взгляд выше и заметил еще кое-что. Большую угрозь белых ягод с зелеными листьями. «О, Мэлла!» — Эмми всегда вешал ее над входной дверью на Рождество. И Джим целовал ее под ней каждый раз, когда уходил-возвращался домой. Давно ли они перестали так делать? В прошлом году, в позапрошлом, я не помнил. Интересно, как Оки расправляются там без меня? Надеюсь, лучше, чем я без них. Нет, я не буду ныть. Я буду исследовать, искать приключения. И, кроме того, запах елки заглушал запах из кухни, поэтому я продолжал путь к еде. Зачем горевать на пустой желудок?»